Ящеро человек больше не казался врагом. Совсем наоборот, он не собирался никого убивать с самого начала. То, что он опустил голову, и тон его голоса на это указывали. После этого он повернулся к Виене, явно собирая что-то сказать, но перепуганная девушка бросилась за спину Хорухима. Ящеро человек усмехнулся и не стал даже пытаться с ней заговорить. Вместо этого он снова повернулся к Белло. Баля порезав порезов и синяков накатила на парня, Место, в которое пришёлся удар когтистой лапы на груди, также начало ныть. Но, как ни странно, думал он сейчас о другом. Острые когти и клыки, покрытые чешуёй кожа. Крайне необычные черты для человека, но монстр сейчас разговаривал с ним, с Беллом, не угрожая его жизни, как должен угрожать любой обычный монстр. Ещера-человек был одет в броню, он разговаривал, так же, как Виена. «Я Лида». Вы называете таких, как я, ящеры людьми. Рад встреча с тобой, Белл Кронел! А откуда ты знаешь, как меня... А, слышал от Фелс? Получается, они одинаковые. Виена гораздо больше похожа на человека, от чего ее легче принять. Для Белла разница была в том, что ящеры человек был гораздо выше него и девушки Воевра. Он был в точности таким же, как другие представители его расы, Если бы волк подошел к овце и попытался вовлечь её в светскую беседу, мирное животное наверняка отреагировало бы подобным образом. В голове Белла было слишком много мыслей, чтобы он обратил внимание на слова, которые прозвучали как чьё-то имя. Парню казалось, что он сейчас рухнет в обморок, но каким-то чудом он этого избежал. «Слушай, не возражаешь, если я буду называть тебя Белучи. «Э, ну, ладно, называй». Ящера-человек прищурил глаза не сводя взгляд с Белла. Улыбнулся, кажется. Он смотрел не тем яростным и безжалостным взглядом, которым охотник смотрит на добычу. Белл никак не мог ухватить ни одной мысли, смотря в глаза ящеру, несмотря на их обилие в его голове. «Беллучи!» «Да? Пожмем руки!» Белл пришел в себя, увидев протянутую руку. Она была покрыта красными чешуйками и бронированной пластиной, а кончики пальцев оканчивались острыми когтями зрачками, превратившимися в маленькие красные точки, Бал уставился на протянутую руку. Он знал, что этот жест означает, и от мысли об этом чуть не рухнул в обморок снова. "Балсама! Балсан! Бел! Господин Бал!" Его товарищи видели, как напряжен парень, и не могли не попытаться привести его в чувство, но смес не сдвинулись. Харухима была бледна как призрак, казалось, что Микота сейчас вывернет наизнанку Вельф не мог скрыть волнение, а Лили нарастающей тревоги. Все они понимали, что парню придется пойти против логики. Их голоса дрожали, когда они возвали к своему главе, будто пытаясь привести его в чувство. Тем временем сам Белл истекал потом. Рукопожатие – признак дружбы. Мост между человеком-монстром и – нечто небывалое, неизведанное. Белл не мог не ощутить, что это какая-то ошибка, Казалось, что нужно подчиниться инстинкту, говорившему ему отбить протянутую руку и уйти. Неработающий мозг подсказывал парню, что это единственный выход. Сейчас ему хотелось просто сбежать от решения, которое переворачивало весь его предыдущий опыт с ног на голову. Ящеры человек был терпелив. Он ждал, сделает ли Белл встречный шаг или отвергнет его руку. Он боялся. Белл был в ужасе. От клыков, когтей и чешуи, от взгляда глаз рептилии от ужасающей формы создания, стоявшего напротив. Каждая частичка его тела хотела оказаться от смотрящего на него сверху ящера-человека как можно дальше. А логика подсказывала ему, что легче будет прислушаться к ней сбежать. Но... Белл бросил взгляд через плечо, он увидел удивленные глаза девушки Ваивра, ему в голову пришел момент их встречи, парень вспомнил, что в первый раз он боялся не меньше. Наконец Белл улыбнулся... Улыбка была неловкой. «Даже если это ошибка, я совершу ее с правильной целью». Парень прочистил горло. Он, наконец, набрался смелости. «Рад с вами познакомиться». Бал заставил себя произнести эту фразу и обхватил протянутую руку. Харухима и Микота наблюдали, твоим дыхание. Вельф ухмыльнулся и расслабил плечи. Лели издала протяжный вздох, посмотрев на потолок. «Белл пожал руку монстра. «А так как рад!» Ящер-человек, точнее Лида, обнажил клыки в улыбке, крепко пожимая руку Белла в ответ. Мгновение спустя раздался громкий ор. Авантюристы чуть из кожи не вылезли, услышав громогласный хор голосов, раздавшихся в зале. Монстры с волнением следили за Лидой и Беллом, а теперь начали праздновать. Гоблин в красном колпаке начал аплодировать. Сидевшие на земле гарпии восторженно захлопали крыльями. Фармаиры поднимали в воздух кулаки, хоть и медлительно. Альмиражи начали час скакать кругами, одобрительные крики не прекращались. Дружба людей и монстров этот день войдет в историю, и все присутствующие были рады стать его честью. «Эй, там, Включите свет!» — крик Лида прорвался сквозь восторженные возгласы. Адские гончие и другие ловкие монстры тут же принесли лампы с магическими камнями, которые были скрыты за скалами, и включили их, используя когти и клыки. «Монстры! Пользуются освещением!» Ошеломлённо произнесла Микота, увидев, как монстры используют созданные людьми устройства. Гарпии поднялись в воздух и начали снимать ткань, опутавшую кварцевые кристаллы, дававшие свет. За считанные секунды в пещере стало гораздо светлее. «Зелёный дракон? Он был там все это время?» Вдалеке от входа, в который вошла группа, дракон, длиной больше 10 метров, обвивал огромный кварцевый кристалл. Его тело было покрыто шрамами, гигантский зверь смотрел на авантюристов с мудростью бесчисленных лет жизни, Лили и Вельф поразились, сколько существ на самом деле наблюдало за ними из тени. Позвольте мне вас поприветствовать, жители поверхности! И мне! Кто-то из монстров мог говорить, кто-то нет. Были и те, кто старался, но слова давались им очень нелегко. Вокруг Белло собралось множество монстров. «Я слышал сказания о вас. Для меня большая честь встретить вас вживую, сеньор Белл!» «Сеньор, я так рад, что могу пожать вам руку! Очень рад!» «Спасибо!» «Я Лаура. Раду знакомству!» «Я тоже!» Гоблин в красном колпаке, назвавший Белла сеньором, был первым среди монстров, которые подошли пожать Беллу руку. Когда к нему подходили большие монстры, вроде фармаиров, и протягивали огромные руки, лицо Белло слегка подрагивало. «Прости за позднее знакомство. Я Рэй. Сирена». «Я Белл Кронелл». «Да, я белл Кронел. да «Белл, спасибо за спасение одной из нас». Сирена также подошла в первых рядах монстров и представилась парню. Она протянула крыло, из кончика которого составило нечто вроде протянутой руки. "Белло, его пожал. Ощутив мягкость перьев рукой и заметив обворожительную улыбку, Рэй парень слегка полыхнул. «Они все тоже рады. Рады встретить человека, который нас не отвергает». Ящера-человек, улыбаясь от уха до уха, следил за монстрами, подходящими к Балло друг за другом и пожимавшими его руку. Белла гляделся, услышав комментарий Лида. Вежливый гоблин в красном колпаке, переполненный эмоциями гарпии, ламия, говорившая полушипящими звуками, Ничего не сказавшая боевая тень, молчали они или говорили, походили они на людей или нет, Белл видел признаки сознания в каждом из тех, кому пожимал руку. У кого-то были маленькие ладони, у кого-то большие, чьи-то были покрыты шерстью, но все они были теплыми. Неизведанное ранее чувство переполняло Белла, монстры бросали взгляды на лили и остальных авантюристов, но те в ответ лишь неловко отводили глаза. А Виена... Она смотрела, как кучка монстров окружает Белла, как ребенок, чьё величайшее сокровище забирают. Она увидела, как очередной небольшой монстр подошел к Беллу, он был одет в просторную синюю боевую куртку, а порванный мешочек был на ее шее, будто ожерелье. Белый кролик смотрел на парня милыми круглыми глазами, Белл склонился все с той же неловкой улыбкой на лице и пожал протянутую лапку. Альмираж заверещал и прыгнул на парня. «Эй, щекотно же! Зачем ты меня облизываешь?» Альмираш прыгнул на грудь Белла и радостно лизал его щеку, когда Рэй объяснила, что это значит. ару -ру. Говорить она не может, но, наверное, ты ей понравился!» «Ты сказала она! Это девочка?» Белл был готов истерично завизжать. Лили и другие авантюристы не знали, что им делать, видев, как два кролика милуются. В этот момент девушка-дракон наконец взорвалась. Выскочив из-за Харухимы, она отправилась прямиком к Белло. « Нет! Белла, ты не получишь! Нет! Альмираш взвизгнул, когда девушка Уивор силой оттолкнула ее от Белла и сама обвила его руку. Монстр припрыгал обратно, явно намереваясь побороться за свое место, но Виена не отступила ни на шаг, лишь мыча в ответ. Тогда девушка вывор заметила, что окружающие монстры смотрят только на нее. Создания такого же страшного вида, что и она, которых она еще недавно боялась, оказались прямо перед ней. Сирена Рэй начала приближаться, и Виена крепче вцепилась в Белла. Не поделишься со мной своим именем. Виена! Виена, хорошее имя! Рэй улыбнулась, услышав тихий ответ. Виена покраснела, смутившись от комплимента, сделанного имени, которое ей дали Белла остальные. Прошло несколько секунд. Прежде чем ей было протянуто крыло, девушка не смело, несмело его протянула руку, несколько раз ее отдёрнув, но все же тихонько пожав крыло. Золото крыло и Сирена улыбнулась. «Рада встрече с тобой, наш новый товарищ. Никто здесь тебя не ранит, мы тебе рады». Как сделали раньше парень и его семья, Сирена сразу приняла девушку как своего товарища, и глаза веенно округлились от удивления. Она была тронута такой добротой и тихонько всхлипнула. Мягкие перья коснулись лица Виены, вытерев слезы, и на лице девушки-дракона появилась улыбка. Окружающие монстры буйно выразили свою радость. «А... скажите, пожалуйста...» Когда крики радости начали стихать, все еще не понимавший, что происходит, Бэл заговорил, продолжая обнимать Виену. «Все вы и Виена... что вы такое?» Этот вопрос мучил его с того самого дня, когда он встретил невозможную девушку. Была его группа хотела знать ответ на этот вопрос больше, чем на любой другой. Монстры перевели на авантюриста взгляд, как представитель группы Сирена ответила. «Майк сенасы «Ксеносы?» – тихонько прошептала Гестия себе под нос. Ураново седающий на своем троне, кивнул в ответ. «Так мы их называем. Монстр, одаренный интеллектом». Зал молитв под главным отделением гильдии. Старшее божество, которому все известно, начало рассказывать гестии, кто такая Вена на самом деле. Ксеносы. Таким словом, боги и богини называют юретиков. Они нарушения в давно сложившейся системе. Хочешь сказать, что Вена тоже этот самый Ксенос или как ты там их назвал? Это так. Их объединяет одна вещь интеллект, который превосходит разум обычных монстров. Они обладают способностью понимать. «И к тому же в каждом из них бьется сердце, которое не уступает сердцам наших детей волей и эмоциями. Ненормальные монстры, которых ведёт не жажда убийства и разрушения». Гестя, затыв дыхания, слушала Урана, его голос продолжил звучать в зале молитв, добавив, что похожие на людей монстры зачастую почти не отличаются от населения мира смертных. «Когда Ксенос появился впервые, остается загадкой». Однако тем из них, кого мы нашли и с кем связались, была предложена помощь вместе с защитой. Помощь! Гильдия помогает монстрам! О чем ты, черт тебя дерит, думаешь? Гестия была готова взорваться от распирающего ее негодование, когда ее поразила одна мысль. Она и ее последователи сделали то же самое для девушки Вуивра. Они скрывали и защищали ее. Все было так, как сказал Уран. У чистой невенной девушки было сердце точно такое же, как у Беллы и остальных ее детей. Старший бог заметил, что Гести напряженно молчит, и тогда он продолжил. «Цель этой миссии — вернуть Ксеноса, поднявшегося на поверхность, к ее союзникам. И этот Ксенос — тот Вуивар, которого ты и твои дети защищали, Гестия. Даже спрашивать не буду, когда ты об этом узнал. Просто скажи, куда сейчас направляются мои дети?» К этому времени они должны были спуститься к жилищу ксеносов «Убежище». Целью миссии было отвезти Виену домой. Поднявшаяся в городе Шумиха после той ночи, когда Вена сбежала, должно быть, стало причиной назначения этого задания. Гестия с этим смирилась, но это породило у нее новый вопрос, и богиня хотела получить на него ответ. «Уран, зачем было просить нас ее отвезти? Разве не проще было похитить Виену и привести ее туда силой?» А Зачем было рассказывать нам об этих ксеносах? Тому есть несколько причин. Белл Коронелла, твои дети уже знают о существовании говорящих монстров, но самое важное из них... Уран на мгновение прервался, прежде чем продолжил говорить. «Я решил, что хоть и с ничтожной вероятностью, твоя семья станет нашей надеждой». «Надеждой?» «Да». Величественно кивнул Уран. «Я решил, что вы можете стать мостом между нашими детьми и монстрами» и привести обе к пути сосуществования.